Этот корабль олицетворял сразу две эпохи. С одной стороны, он нес полное парусное вооружение, как и подобало боевому кораблю со времен Генриха VIII. Но в то же время это был один из первых военных кораблей, приводившихся в движение грибным винтом и паровой машиной, размещавшейся в трюме ниже ватерлинии. Преимуществ галеры, маневренность и собственный источник движения внезапно вернулись на военный флот. И двигательную систему корабля и его вооружение разрабатывал Джон Эриксон, шведский инженер, изобретатель грибного винта. Ему еще предстоит построить монитор — бронированную канонерскую лодку времен Гражданской войны. Пушки с 18-килограммовыми снарядами в то время считались достаточно внушительными, и Эриксон поставил на Принстоне дюжину таких орудий. Но два орудия главного калибра были еще больше — Это было возвращение к эпохе бомбард, и, подобно бомбардам, эти пушки были достаточно огромными, чтобы удостоиться собственных имен. Орудия Принстона были гораздо крупнее, чем любая другая корабельная пушка до сих пор. Но Эриксон и Стокс свято верили в новую оружейную технологию. Обычно литой чугун оказался слишком хрупким материалом для по-настоящему больших пушек. Чтобы изготовить орудие Принстона, Эриксон снова обратился к кованому железу, из которого были сделаны бомбарды 15 века. Он высверлил ствол из длинной толстой кованой пушки. Стоктон испытывал первую пушку, получившую имя «Орегон», заложив в нее полный боевой заряд пороха. Обнаружив после выстрела маленькую трещину в стволе, он распорядился осадить ее на два толстых широких обруча из кованого железа, Чтобы усилить ствол второй пушки, Стоктон наварил на казенную часть дополнительный еще слой металла толщиной в 30 сантиметров. Новый век морской артиллерии должен был, казалось, вот-вот наступить.